Глава 16 Командор Лорд Эшли не видел, как лорд Дарсис прыгнул с моста. Взгляд его был намертво прикован к укрытой плащом фигуре, представшей перед ним посреди пелены тумана под газовым фонарем. То, как незнакомец держал свое оружие и в нем любителя. Но когда противник вдруг сделал выпад, Эшли ощутил странный прилив страха. Клинок в руке его мерцал и исчезал при движении, Лишь чистое везение и инстинкт помогли ему уклониться от острия и парировать удар своим клинком, но он никак не мог заметить узкое стальное лезвие. Его глаза словно отказывались замечать его, смотреть прямо на оружие. Следующие несколько секунд едва не повергли его в панику после того, как выпады противника раз за разом промахивались мимо цели, а удары раз за разом отражал клинок, которого он никак заметить не мог. Куда бы он ни смотрел, там всегда оказывалось что-то еще, двигавшееся быстро, наносившее удары, которые должны были оказаться смертельными, если бы только его шпага каким-то образом не отражала их всякий раз. Собственные его удары парировались снова и снова, и едва оружие врага приближалось к его собственному, взгляд его сам собой уклонялся в сторону. Командору не нужно было объяснять, что он имеет дело с магией, и столь же очевидно было, что в руках опытного убийцы был зачарованный клинок. И тут взыграл собственный скрытый, неотшлифованный талант командора. Дар этот редко встречался даже в самой гильдии магов. Он заключался в способности заглядывать в будущее на чрезвычайно короткое время, обыкновенно на несколько секунд и очень редко на считанные минуты. Гильдия умела обучать людей, наделенных подобным талантом. Некоторые маги предсказывали погоду, предвещали землетрясения и предвидели прочие естественные явления, не связанные с действиями людей. Однако до сих пор никто, даже величайший из ученых-товматургов, не сумел создать метод развития уникального дарования командора, ибо эта способность являлась редчайшей среди всех прочих способность предсказывать результат человеческих поступков. И глубина товматургических законов временной симметрии еще не была измерена. Этот род таланта не был еще доведен до максимума надежности присущего прочим. Командоры иногда посещали моменты предвидения, однако он не знал, когда именно явится очередное видение и какова будет его продолжительность. Как всякий разумный человек, обладающий особой способностью и знающий это, командор Лорд Эшли научился пользоваться своим козырем. Он внезапно понял, что инстинктивно на каждом выпаде ощущают, где именно окажется зачарованный клинок. Пытавшийся убить его черный мак располагал мощным и тренированным талантом, который, по всей видимости, по силе своей, все же уступал интуиции командора лорда Эшли. Осознав это, Эшли перестал следить за клинком врага и за держащей его рукой. Теперь он не отводил взгляда от тела противника. Оно перемещалось из позиции в позицию, следуя рекомендациям учебника для начинающих. Однако теперь Эшли даже с зажмуренными глазами видел опасный клинок. В какое-то время Эшли только отражал атаки врага, изучая стиль фехтования черного мага, но не отступал. Более того, он перешел в наступление, шаг за шагом, оттесняя противника назад. Наконец, они оказались прямо под газовой лампой, и лорд Эшли заметил, что враг начинает терять уверенность. В его движениях появилась нерешительность, им овладевали страх и паника. Тщательно все обдумав, командор Лорд Эшли составил план собственных действий. Он не хотел убивать этого человека. Противостоящего ему мага и шпиона следует арестовать, допросить и повесить либо за совершенное им самим убийство сэра Джеймса Цвинги, либо за отданный им приказ совершить это преступление. Лорд Эшли нисколько не сомневался в виновности этого черного мага. Однако убивать его не подобало, не ему брать королевское правосудие в свои руки. Он уже понимал, что взять противника живым будет несложно. Для этого требовалось всего два быстрых движения. Укол в руку между локтем и запястьем, чтобы обезоружить. А потом сильный удар клинком плашмя по голове, чтобы лишить сознания. Лорд Эшли сделал еще два выпада, заставляя врага отступить в удобное для завершения поединка положение. Маг отступал так, словно повиновался приказу, как и было на самом деле. Приказу быстрого, как молния клинка командера. Теперь газовый фонарь оказался за спиной Эшли, осветив, наконец, прятавшееся под капюшоном лицо. Узнав знакомые черты, лорд Эшли мрачно улыбнулся. «Арестовать именно этого человека будет крайне приятно». Наконец наступил удобный момент. Эшли нацелил свой удар в на мгновение открывшееся предплечье мага. И в этот же самый миг ощутил, что талант его покинул. Из-за излишней самоуверенности психическое напряжение, поддерживавшее ровное течение точных движений, упало ниже критического порога. Левой ногой он внезапно поскользнулся на сырое дождя брусчатке моста. Эшли попытался удержать равновесие, но опоздал, буквальным образом предчувствуя собственную гибель. Однако он успел настолько глубоко вселить страх смерти в душу своего противника, что маг даже не осознал, что перед ним появилась возможность завершить поединок в свою пользу. Он понял только, что смертоносная флотская шпага боли ему не угрожает, и потому, закрутив плащ, бросился на утек, растворившись в окружавшем тумане, словно его здесь вообще не было. Лорд Эшли повалился вперед, однако не врезался лицом в камень лишь благодаря выставленной вперед левой руки. Он мгновенно вскочил на ноги, однако острая боль тут же пронзила правую лодыжку. Он слышал удалявшиеся шаги убегающего мага, однако было ясно, что с такой травмой о погоне нечего и думать. На мгновение прислонившись к балюстраде, он дал волю смеху, так и рвавшемуся наружу с того мгновения, как он увидел это напряженное испуганное лицо. Впрочем, смех в основном был обращен на себя самого. Подумать только! Пусть и на несколько секунд, но он смертельно испугался этого презренного червяка-мастера Юэна Макалистера, Хохот улегся примерно через полминуты. Эшли глубоко вздохнул, наполнив легкие полным сырости воздухом и вытер с олба тыльной стороной левой руки. Затем ловко вложил шпагу в ножны. Скверно, что скользкий камень мостовой помешал ему пленить мастера Юэна. Однако личность черного мага теперь известна, и лорд Дарси сможет... «Лорд Дарси!» Пелена возбуждения рассеялась, и Эшли похромал через мост к противоположной, лежащей ниже по течению стороне моста. Внизу царила кромешная тьма. Он ничего не видел. «Дарси!» Голос командера прокатился над водой, однако плотный туман, повисший над рекой, искажал и рассеивал звук, не позволяя ему разнестись дальше. Отклика не было. Он крикнул еще дважды, но ответа так и не последовало. Тут он услышал приближавшиеся к нему справа быстрые шаги. И повернулся навстречу, положив руку на эфес шпаги. Неужели МакАлистер решил вернуться? Не может быть! И все же... Проклятый туман! Эшли казалось, что он заперт в собственном мерке, границами которого служили ватные стены в дюжине футов от него, за которыми бродили невидимые создания, которых свидетельствовали лишь не имеющие плоти шаги. И тут он увидел огонек постепенно превратившийся в явно дружелюбную фигуру, державшую в руках газовый фонарь. Лорд Эшли не был знаком с этим внушительным и тяжеловесным человеком, однако черный мундир лондонской городской стражи говорил, что это друг. Стражник замедлил шаг, остановился и тоже опустил руку на рукоятку собственной рапиры. — Позвольте спросить, сэр, что здесь происходит? — вежливо спросил стражник, смерив Эшли настороженным взглядом. Лорд Эшли подчеркнуто медленно снял руку с рукояти своей шпаги. Рука караульного не шевельнулась. — Я услышал на мосту шум, сэр, — проговорил он внушительным голосом. — Звенело оружие, да-да, оружие, сэр. А потом кто-то пробежал с моста мимо меня в тумане. А теперь еще... Он помедлил. — Это вы кричали, сэр? Тут до лорда Эшли дошло, насколько зловещий он, должно быть, выглядит в длинном черном флотском плаще с поднятым капюшоном, спиной к фонарю. Лицо его спрятано в тени и невидимо, как недавно лицо Макалистера. Подняв руку, он откинул назад капюшон и распахнул плащ, чтобы караульный смог разглядеть его мундир. «Я командор Лорд Эшли», — произнес он. «Да, караульный, здесь произошла стычка. Человек, пробежавший в тумане мимо вас, разыскивается за убийство». «За убийство, ваша светлость!» недоуменно произнес караульный. «И кто же он?» «Увы, он не представился», — сказал лорд Эшли, подумав. «Совершенная правда, однако Дарси должен узнать о Макалистере прежде всех остальных. Дело в том, что он только что столкнул в воду с моста молодую девушку. Мой спутник нырнул с моста за ней». «Нырнул за ней? Глупо так поступай в подобную ночь. Скорее всего, ваша светлость. Ваш спутник погиб вместе с девушкой». «Вполне возможно», — согласился лорд Эшли. Я пытался до него докричаться, однако ответа не получил. Однако он сильный мужчина, хотя шансов на то, что он сумеет найти девушку, практически нет, сам он вполне может выбраться на берег живым. «Хорошо, ваша светлость. В сей момент начнем искать обоих». Караульный достал свисток и несколько раз дунул в него, издав тонкий и пронзительный свист, призывая этим условным сигналом на помощь других рядовых королевской городской стражи. Через секунду-другую до слуха Эшли с обоих берегов донеслись ответные свистки, означавшие ответ «Идем». Через несколько секунд караульный повторил свой зов, задавая своим людям направление. «Помощь прибудет через несколько минут, а нам пока остается только составить протокол», — отрывисто произнес караульный, доставая из кармана куртки блокнот. «Так что, ваша светлость, прошу вас еще раз назвать собственное имя и имена остальных участников происшествия». Повторив свое имя, Командер назвал имя девушки. Ее зовут Тия Айнцик, после чего произнес его еще раз по буквам. Она является важным свидетелем по делу об убийстве, отчего с ней, видимо, и попытались разделаться. Нырнул за ней лорд Дарси. «Лорд Дарси!» — караульный поднял голову от блокнота. «Лорд Дарси — знаменитый следователь из Руана!» «Он самый!» — проговорил лорд Эшли. «Тот самый лорд Дарси!» Продолжил расспросы караульный, стремившись окончательно уточнить личность неизвестного ему человека. «Который прибыл сюда из Нормандии для того, чтобы помочь лорду Бонтриомфу найти преступника, совершившего убийство в королевском мажордоме?» «Тот самый», — усталым голосом повторил лорд Эшли. «Значит, он так прямо и прыгнул за ней в реку?» «Да, так прямо и прыгнул, как я уже сказал». Он пытался спасти эту девушку, и к настоящему моменту уже мог доплыть до отмели Нори. И если мы подождем еще, он как раз успеет вернуться обратно. Караульный смутился. «Не стоит так волноваться, ваша светлость. Мы сделаем все очень быстро». Приложив свисток к губам, он в третий раз послал в темноту сигнал тревоги, а после недолгой паузы — четвертый. Тут с ближайшей улицы донесся стук копыт, а когда лошадь галопом влетела на мост, стук превратился в гулкий грохот. В тумане появился огонек, и караульный просигналил собственным фонарем. «А вот и сержант, ваша светлость!» Конный сержант внезапно появился из тумана, осадив своего рослого гнедого мерина. Караульный тут же встал на вытяжку. «Что здесь произошло, караульный Артур?» «Вот этот джентльмен, сержант!» «Говорит, что он лорд Эшли, командор имперского флота». Воспользовавшись блокнотом, он быстро и точно пересказал все, что услышал от лорда Эшли. К этому времени с обоих концов моста уже были слышны топот тяжелых сапог и конская поступь, возвещавшая о приближении других караульных. «Все в порядке, миллорд — доложил сержант. «Мы сделаем все, что нужно. Скорее всего, ваш спутник выплыл на правый берег, так как он ближе, но мы проверим и левый». «Артур, ступай в участок речного караула. Скажи, чтобы приготовили лодки и предупредили другие участки, расположенные ниже по течению. Нужно прикрыть все, вплоть до Челси». «Будет исполнено, сержант!» — караульный Артур растворился в тумане. «А не могу ли я попросить оказать мне любезный сержант?» — проговорил лорд Эшли. «Какую же, милорд-командор? Пошлите верхового в гостиницу Королевский мажордом, если это возможно». Пусть сообщит обо всем случившемся дежурному сержанту. Кроме того, около гостиницы меня ожидает служебный адмиралтейский экипаж. Распоряжается им флотский старшина Хоскинс. Пусть ваш человек передаст ему, что экипаж немедленно нужен командору-лорду Эшли на Сомерсадском мосту. Лорд Дарси наверняка выплывет на правый берег, так что я хочу помочь прочесывающим его вашим людям. «Очень хорошо, милорд-командор. Я тотчас же отправлю своего человека». Мэри де Камберленд расхаживала по почти опустевшему файе королевского мажордома, стараясь унять беспокойство. Она ощущала, что должна что-то сделать, но что именно? Ей хотелось с кем-то поговорить, но разговаривать было решительно не с кем. Сэр Лайон и сэр Томас все еще заседали в конклаве, собравшем наиболее высокопоставленных магов империи. Мастер Шон в морге производил вскрытие тела сэра Джеймса Цвинге, Лорд Бентриомф, которому, по мнению дежурного сержанта, следовало находиться во временной штаб-квартире, рыскал по городу в поисках без вести пропавшего Пола Николса. Она знала, что дежурный сержант не сказал бы даже этого, если бы лорд Бентриомф не сказал ему, что с информацией может явиться ее милость да Камберленд. Сержант явно решил, что в текущем расследовании она участвует в большей степени, чем было на самом деле. Лорд Дарси тем временем следил за теей. Герцогине было нечего делать. Не дойдя до середины фая, она повернула обратно в коридор, в котором располагался временный координационный пункт. Быть может, там уже узнали что-то новое. Но если нет, лучше побеседовать с сержантом, чем бесцельно слоняться по фае. Если бы съезд шел нормальным образом, она без всякого труда нашла бы вполне приемлемую компанию в зале мечей, Однако убийство лишило жажды всех проживающих в гостинице магов. Она вошла в маленький кабинет. «Нет ли каких новостей, сержант Питер?» «Пока ничего нового, ваша милость», — ответил дежурный сержант, поднимаясь на ноги. «Лорд Бунтриомф еще не вернулся. Лорд Дарси тоже». «Похоже, вам скучно, сержант. Как и мне. Вы не будете против, если я посижу у вас». «Для меня это честь, ваша милость». — Вот стул, присаживайтесь. Боюсь, он не слишком удобен, но ночному партие лучшие мебели не выдают. Завязавшийся был разговор нарушил своим появлением другой сержант. Он коротко кивнул герцогине. — Добрый вечер, мэм. И далее обратился к сержанту Питеру. — Вы здесь за старшего, сержант? — Да. Пока не вернется лорд Бунтрионф или лорд Арси. Сержант Питер О. Сихнейл. — Сержант Майкл Кертер из речного отдела. «Лорд Дарси может и вовсе не вернуться. Девицу по имени Тия Айнцик сбросили с Самерсетского моста, и лорд Дарси прыгнул за ней в воду. Уже отправили патрульные лодки и поисковые партии по обеим берегам, от моста до Челси, но лично я считаю, что шансы на успех невелики. Командор лорд Эшли приказал, чтобы я доложил об этом. Он сказал, что эта информация потребуется лорду Бентриомфу». «Хорошо. Я передам его светлости, когда он появится». Оживлённо кивнул сержант Питер. «Это всё? Нет». Вы случайно не знаете, где именно стоит служебный экипаж Адмиралтейства, которым распоряжается корабельный старшина Хоскинс? Командор Лорд Эшли приказал, чтобы его немедленно прислали на улицу Темзы, к Саммерсадскому мосту, чтобы отвезти Лорда Дарси, когда его найдут, хотя, с моей точки зрения, его светлость только что свел свои счеты с жизнью». Мэри де Камберленд уже поднялась на ноги. «Он жив!» — произнесла она спокойным голосом. «Если бы он погиб, я ощутила бы это». «Прошу прощения, мэм!» — недоуменно спросил сержант Майкл. «Неважно, сержант», — невозмутимо продолжила Мэри. «Вы сказали, на улицу Темзы, к Сомерсетскому мосту? Я знаю, где экипаж Адмиралтейства. Я передам приказ командора старшине Хоскинсу». Сержант Майкл наконец заметил герб камберлендов на ее платье. Сержант Питер пояснил. «Ее милость помогает нам в этом деле». «Это... это очень приятно слышать, ваша милость, не сомневайтесь», — произнес сержант Майкл. «Ничего страшного, сержант». Она вылетела из комнаты, торопливо прошла по коридору, пересекла фойе и вышла на улицу через парадную дверь отеля. Мэри понятия не имела, где может стоять экипаж Адмиралтейства. Однако не время было рассуждать о подобных пустяках. Долго искать не пришлось. Экипаж ждал в половине квартала в сторону улицы Святого Светина. Ошибиться было невозможно. На дверце красовался герб Адмиралтейства. Кучеры Лакей дымили трубками и беседовали, завернувшись в толстые плащи и укутав ноги одеялом. «Старшина Хоскинс», — властным тоном проговорила Мэри, — «я герцогиня Камберландская. Лорд Эшли передал нам, что экипаж немедленно нужен ему на Саммерсетском мосту. Я еду с вами». Не давая лакею возможности спуститься вниз, она открыла дверцу экипажа и забралась внутрь. Корабельный старшина Хоскинс, открыв люк в крыше кареты, красноречиво посмотрел на нее. «Но, ваша милость!» «Лорд Эшли!» — холодным тоном оборвала его герцогиня. «Сказал немедленно! Вы нужны срочно! Поехали, черт побери!» «Да, ваша милость!» — моргнув, ответил Хоскинс, закрыл люк, и экипаж тронулся с места.